Глава двадцать Отдохнув и проспав до ночи, Хаджар, наконец, принялся за свое развитие. Он сел в позу лотоса, скрестил пальцы и начал ровно дышать. С каждым таким вдохом он втягивал все больше и больше энергии, куда как больше, нежели мог во дворце. Может, из-за того, что тело его больше и старше, Может, из-за драконьего сердца. Да и возраст теперь мерить бесполезно. Нейросеть упорно отсчитывала с момента смерти Трависа и перерождения Хаджара. В общем и целом, принц продолжал мерно дышать. Энергии в его узлах становилось все больше. Она обжигала. Бушевала в каждом центре, в каждой точке, открытой за время тренировок. Говорят, талант к развитию определяется тем, сколько практикующий сможет удержать силы в этих телесных узлах. Чем больше, тем он способнее к боевым искусствам. Хаджар никогда не отличался особыми достижениями на этом поприще. Его талант всегда держался на отметке ниже среднего. После перерождения это, конечно, изменилось в лучшую сторону, но не особо сильно. Да, теперь он мог удержать больше силы, но даже во дворце среди детей-дворян были те, кто и сейчас оставил бы его далеко позади. Дракон не смог сотворить чудо, и Хаджар остался все таким же середнячком. Правда, теперь все же чуть выше среднего. Энергии становилось все больше и больше. Она обжигала все больнее. Все яростнее и хаотичнее она бушевала в его узлах. Тело жгло, пот лился со лба. Если бы кто-то зашел в этот момент в комнату, то увидел бы столпы пара, поднимавшиеся от тела, сидевшего на постели юноша. Но как бы ни было больно, Хаджар продолжал впитывать энергию из окружающего мира. Он знал, что если прекратить сейчас процесс эволюции, энергия опалит его внутреннее тело, отбросив в развитии на пару месяцев назад. Именно этот фактор, то, что неудача при переходе со стадии на стадию отбрасывала назад, останавливала многих практикующих. Ведь сравнительно несложно перейти в ступенях телесных узлов. А если взять трансформацию, а если дальше настоящих адептов? кому захочется рухнуть на десяток лет на начальную ступень небесного солдата после ощущения пиковой силы. Именно поэтому практикующим требовались разнообразные ресурсы, помогающие переходить через пороги без страха отката. И вот за эти ресурсы, весьма ограниченные, шла бесконечная борьба. Да, ядро стадии вожака было не самым вожделенным трофеем, но и оно могло помочь Хаджару. Именно поэтому, когда энергии в узлах уже было настолько, что те рисковали разрушиться в любой момент, принц потянулся к свертку. Он ощутил всю мощь ауры зверя на себе и, выдержав этот удар, сделал очередной вдох. В этот раз он втянул не энергию из мира, а силу из звериного ядра. Если та энергия, которая всегда присутствовала вокруг, была мирной и спокойной, то вот та, что ринулась на зов из ядра, она была свирепа, неподатлива. Она не хотела спокойно ассимилироваться в узлах. Она бушевала в них, подобно запертой в стакан буре, Била о стенки узлов, рвала их на части, причиняя адские мучения телу но ни единого стона не сорвалось с губ Хаджара. Он лишь крепче сжал зубы и, собрав всю свою волю в кулак, начал вытягивать энергию мира из ядра зверя. Принц, закручивая ее в распадающуюся нить, пытался просунуть ее внутрь тела. Попытка за попыткой, секунда за секундой, десять раз, сотню раз, тысячу раз. И после каждой неудачи его ждала очередная вспышка агонизирующей боли. Новый раунд борьбы с энергией зверя, но Хаджар думал только об одном. Лишь бы хватило силы, заключенной в ядре. Он не мог себе позволить провала в эволюции. Так в бесконечной борьбе он провел всю ночь. И лишь под утро у него получилось. Тонкая синяя нить мерцала внутри его тела и по ней текла энергия, поступающая из узлов. Хаджар, выдохнув, рухнул на кровать. Боль постепенно отступала, а на ее место приходило чувство удовлетворения от успеха. А еще, вместе с ним, ощущение новой силы, куда большей, нежели прежде. «Статус!» – прохрипел Хаджар. «То, что остальные могли лишь ощущать», Принц мог проверить в цифровом виде. Небольшое, но все же преимущество. Имя. Хаджар. Уровень развития. Телесные реки 1. Сила. 1,1. Ловкость. 1,3. Телосложение. 1,1. Очки энергии. 1,7. Хаджар вчитывался в сообщение нейросети. Ничего необычного и экстраординарного в нем не было. Вполне себе ожидаемая и даже небольшая прибавка к его возможностям. Те, кто обладали большим талантом, могли рассчитывать и на более сильный прогресс. «Что?» – вдруг рявкнул Хаджар, моментально вскакивая с кровати. Он прочитал еще раз, потом еще и еще но зрение его не обманывало. Напротив очки энергии действительно стояло почти два. В какой-то момент Хаджар понял, что зрение его не обманывает, а поняв, засмеялся. «Ах ты, проклятый дракон!» — хохотал он. «Морда ты чешуйчатая! Это ты имел в виду, скотина крылатая? Да чтоб тебе в аду горелась, тварь! Какая-то жалкая двойка!» Да любой нормальный практикующий уровни телесных рек первой ступени должен был обладать минимум в полтора раза большим количеством энергии. Если вспомнить слова мастера, то такой практикующий должен был быть способен почти пять раз использовать технику опаленного сокола. Хаджар же не смог бы воплотить поджаренного воробья и трижды. Он был практически в полтора раза слабее любого даже самого непутевого практикующего. Придя в себя, Хаджар отмахнулся от сообщения. Дареному коню в зубы не смотрят. Даже это лучше, чем оставаться калекой. Да и кто говорил, что будет просто? Но даже будь у него в десять раз меньше энергии, пока есть руки и ноги, а на плечах голова, он не станет жаловаться. Он будет и дальше идти по своему пути не сворачивая и не замедляя шага. Покорчившись от боли в ноющих ранах, Хаджар вышел из дома Гнессы. Та уже куда-то ушла. До деревни он добрался по тропе. Благо, в этой части леса зверье не водилось. Не хотелось ему показываться вблизи человеческих строений. А те же, кто был настолько могуч, что могли сравнять деревню с землей, им здесь банально было неинтересно. У них и так хватало вражды за территорию и те же ресурсы. Всякие волшебные коренья, травы и камни. Все как у людей. Весь мир пребывал в постоянной конфронтации и борьбе за силу. Если произведение «Шесть мгновений до жизни» было правдивым, то, по мнению Хаджара, местные боги создали весьма уродливую систему. «Хаджар!» — стоило ему пройти за ворота, как к нему тут же подоспели сельчане. «Как ты? Раны зажили?» «Гнесса не сильно напугала. Победуешь с нами?» «Пойдем на реку», — тут и там голосили люди. После того, что им рассказали охотники, Хаджар больше не был странником или бычком. Теперь это был свой. Тот, кто рискнул жизнью ради других, благодаря которому в лесу не сгинул отряд, где были чьи-то мужья, сыновья, внуки, отцы». Хаджар улыбнулся. «Давно он уже не ощущал себя таким вот, своим. Тем, кому рады без всяких условностей. Просто потому что...» «Я ведь пообещал сыграть на Ронгжа», — напомнил он Лидии. «Тогда пойдемте на луг. Хаджар сыграет для всех». И подобщий одобряющий гул процессия встречающих двинулась к ручью. А в это время с другой стороны деревни шел торговец. За собой он тащил нагруженного тюками ослика. В них он хранил товары и различные безделушки. Но помимо них он нес еще и новости из большого мира.